Глава 18. Мы подъехали к дому лорда Блэкстона, но у ворот нас ждал неприятный сюрприз: три полицейских техномобиля и десятки служителей закона. Почему-то я так и думал, произнёс лорд Александр, помогай мне выйти из экипажа. Знакомый мужчина в помятом костюме и нелепом котелке с обтрёпанными краями направился к нам, а я чувствовала, что ничего приятного он нам не сообщит. Лорд Блэкстон, не могли бы мы пройти в дом и поговорить, произнёс мистер Винник с сочувствием, глядя на стихийного мага, а потом посмотрел на меня. Смею я полюбопытствовать, кто эта дама? Разумеется, это леди Ливия Рассел. Вчера стала миссис Блекстон, проговорил Мак и повернулся ко мне. Знакомься, Ливия, это заместитель шефа полиции Тэд Винник. Только я хотела сказать, что мы уже знакомы, как вспомнила, что мистер Винник видел меня лишь в образе миссис Питерс. Очень хорошо. Это касается и вашей супруги тоже. А также я попросил бы пригласить на беседу лорда Оливера Блэкстона. Насколько я знаю, он гостит в особняке. Лорд Винник отвёл взгляд, явно смущаясь настоячивой просьбы пообщаться со всеми членами семьи. Мы молча прошли в дом. Полицейские последовали за нами. В холле нас встретил управляющий, и Александр Блэкстон попросил пригласить лорда Оливера. Мы с супругом и мистером Винником зашли в апартаменты лорда, а у дверей остались полицейские. Как только мы с хозяином поместья расположились на диване, мистер Винник достал из кармана сюртука документ и передал его Александру Блекстону. Я видела, как темнеет взгляд мужчины, превращаясь в бушующее море, как поджимаются губы и заостряются черты лица. Что там? поинтересовалась я. Вою всё меня плохие новости. Вместо лорда ответил мистер Винник. Я должен вас арестовать. Меня я почувствовала, как пылают щёки. Неужели меня вычислили и обо всём догадались? И вас-то уже месяц Блэкстон, вас и вашего супруга, вздохнул полицейский. За что? я произнесла как можно спокойнее. Нет. Я, конечно, занималась опасным делом и знала, что каждый день подвергаю риску не только свою жизнь, но и свободу. Но сейчас всё выглядело несколько неожиданно. Мистер Винник не успел ответить. В этот момент в комнату зашёл Оливер. Выглядел он неважно. Рубашка и сюртук скрывали следы недавних побоев, но вот лицо было похоже на большой синяк. да ещё разбитые губы и кровоподтёки. Хромая, Оли подошёл к дивану и поцеловал мне руку, поприветствовал присутствующих кивком и устроился в кресле. "Оливер, я не буду вилять, скажу как есть", проговорил Норт Блэкстон старший. "У меня в руках распоряжение на наш арест, мой, твой и Ливии. Приказ подписан императором" Правда не понимаю, как он мог его подписать, если находится без сознания, как уверял нас утром мистер Крауч. Вы же сегодня были во дворце, уже в курсе событий, поинтересовался полицейский. Я пытался добиться встречи с императором. С удивлением обнаружил, что наш правитель вдруг стал неизлечимо болен, хотя ещё 2 дня назад я с ним общался, и, как говорится, ничто не предвещало. Императрица в сопровождении мага покинула дворец, а вместо того, чтобы находиться рядом с больным мужем, принц Эдуард скрылся в неизвестном направлении, а во дворце остался мистер Крауч, который опекает императора и никого к нему не подпускает. Я бы скорее арестовал его, чем нас, с раздражением проговорил лорд Блэкстон и поднялся с дивана. Он бросил на пол трость, которую до этого сжимал в руке. «Да, мне все это тоже показалось странным». Мистер Винник подошел к лорду Блэкстону и посмотрел внимательным, изучающим взглядом. «Я вместе с шефом полиции прибыл во дворец, вероятно, сразу же после вашего ухода. Нас встретил лорд Крауч в окружении многочисленной охраны. Он уединился с мистером Вульфом, а спустя несколько минут шеф вышел, держа в руках лорда. приказы на арест знати, объясняя всё это государственной изменой. Кстати, на принца Эдуарда тоже выписан приказ. Кто ещё? порывисто спросил лорд Блекстон. Несколько стихийных магов из вашего клана, вздохнул мистер Винник. А лорд Брикс получил приказ привести войска в боевую готовность. Шеф полиции предупредил всех в отделении, что готовится заговор. А мы заговорщики, правильно я понимаю, усмехнулся лорд Блэкстон старший и ударил кулаком в стену. Мы с Оливером аж подпрыгнули от неожиданности. Тэд Дивник ничего не ответил, а Оливер растерянно прошептал: "Я так и не понял, за что нас арестуют. Я же ничего не успел взять. В смысле, мы ничего не украли и не замышляли". «Принца Эдуарда, лорда Александра Блэкстона и вас за попытку переворота. Леди Ливио Блэкстон за пособничество в краже ритуальных камней». Подтвердил наши догадки мистер Винник. «Причем здесь леди Блэкстон?» – вскрикнул Оливер. «Дело в том, что Ливио Блэкстон и принц Эдуард последними заходили в королевское хранилище. А после этого пропало Око Ди». И мистер Винник с жалостью посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на хозяина дома. «Сегодня утром это подтвердили охранники. Вас же, лорд Александр, как и вашего брата, подозревают в поддержке мятежного принца и организации похищения ритуальных камней. Камень стихийников был у вас, око Ди выкрала ваша супруга вместе с принцем, а для кражи кристалла целителей вы кого-то наняли». Так, по крайней мере, утверждает шеф полиции. Очевидно, что следователь не верил в причастность лорда ни к краже, ни к заговору. А я заметила, что стихийный маг смотрит лишь на меня, тепло улыбаясь. Вероятно, Александр окончательно поверил в то, что моей целью было не обольщение наследника престола, а кража камня. Ну вы сами что думаете? Заговор или переворот? Лорд Блэкстон отвёл от меня взгляд и обратился к мистеру Виннику. "Ну, разумеется, переворот", ответил мужчина. "Только организатор не вы". Я про себя порадовалась, что полицейский оказался не так глуп. На фоне пропавших артефактов, отсутствия в дворце ближайших родственников императора выглядит подозрительным, кивнул тихий Нимак. Кстати, Мы только что были в музее, и мистер Годвич, прихватив послание Бога Ди, отбыл в компании архимага в неизвестном направлении или в известном, пробормотала я. В это время со стороны окна послышался странный звук, точнее, стук. Лорд Блекстон, похоже, не удивился. Он открыл окно, и на подоконник сел белоснежный голубь. Александр Блекстон забрал птицу, и поинтересовался у мистера Винника. «Не возражаете?» «От стихийников», догадался полицейский. Лорд Блэкстон кивнул, снимая записку с лапки птицы. Прочитав, он сообщил нам. «Это от Бригза. Он пишет, что арестованы пятеро стихийных магов из клана. А он получил распоряжение от императора привезти армию в состояние боевой готовности. И лорд Бриггс должен заменить меня на посту главы клана». Александр улыбнулся, а я тут же спросила. «Что?» «Брикс ругается и спрашивает, что все это значит», ответил глава стихийных магов. «Думаю, вам нужно ответить», неожиданно предложил Тедди Винник. «Вы позволите?» удивился Александр Блэкстон, и полицейский кивнул. Лорд Александр подошел к бюро и написал ответ на обратной стороне записки, свернул послание в тонкую трубочку и... и прикрепила на лапку голубя. Почему птица? Знаю, это был не слишком уместный вопрос в данной ситуации, но мне стало любопытно, почему стихийники используют для передачи писем птицу, а не людей и магию. Магию используем, образуя воздушный коридор. Это делает путь птицы безопасным. Человек же более заметен. Магическую иллюзию и защиту письма можно нейтрализовать. Но, разумеется, мы разрабатываем техномагическое средство передачи. Лорд Винник прервал нашу увлекательную семейную беседу о пернатых, поинтересовавшись: "Лорд Блекстон, вы полагаете, что этот заговор организован с целью отстранения императора от престола? Но кто вместо него, если принц тоже подвергся аресту?" Не знаю, но очень хочу это выяснить. Похоже, принц Эдуард умело раскинул карты, и нас ждёт неожиданный сюрприз. А может, у нас и ещё один игрок? Пожал плечами старший Блекстон. Архимаг, догадалась я. Да, проговорил лорд Александр. Хотя формально он не может претендовать на престол, только Эдуард. Неожиданно Полицейский задал странный вопрос хозяину поместья. Вы же знаете, что надо делать, лорд Блекстон. Александр тихо проговорил. Я слышал, что архимакс с императрицей отправились в храм бога Ди, помолиться за здоровье императора Эрика. Вот и мне захотелось посетить Акадию, помолиться. Думаете, камни тоже там? Едва ли не шептал мистер Винник. Александр Блекстон пожал плечами. Самое время проверить. Полагаю, вам следует переодеться. Я же могу ненадолго оставить вас в комнате. Вы же не наделаете глупостей, спросил заместитель шефа полиции. Я, пожалуй, соберу людей у главного входа. Дам инструкции. Хочу, чтобы все были на виду и не шастали по территории. Вы же не против, лорд Блекстон? «Разумеется, это ваше право», — с равнодушным видом ответил лорд Александр. Я с облегчением вздохнула, у нас появлялся шанс на побег, а затем лорд Винник понизил голос. «Кстати, я оставил свой техномобиль с другой стороны от входа в поместье. Надеюсь, у вас здесь безопасно?» А то я взял в участке новую улучшенную модель, которая ещё не зарегистрирована в управлении у мобиля, повышенная проходимость, есть запасы топлива. Жаль, если украдут. Ну вы же полицейский, мистер Винник, и должны знать, что воры не дремлют, особенно в богатых районах Арконы, усмехнулся лорд Блекстон и от чего-то посмотрел на меня, а я тут же отвела взгляд, открывая дверь Заместитель шефа полиции повысил голос. Лорд Блэкстон, я даю вам ровно 20 минут на сборы, учитывая, что среди вас дама. Как только полицейский вышел, мы с лордом Александром кинулись в спальню. Он к гардеробу, а я к своему саквояжу. Ливия, вся надежда на тебя. Я не слишком силён в маскировке, проговорил старший Блэкстон. Что вы собираетесь делать? С ужасом в голосе пролепетал Оливер, наблюдая, как его брат потрошит шкаф. А когда я открыла в саквояже потайной карман, вытащив коробку с гримом и воровское снаряжение, Оли застыл с открытым ртом. Но времени поболтать с ним о привратностях судьбы не было. Через 10 минут трое мужчин подошли к окну в гардеробной комнате. точнее, как, ну, подошёл один крепкий мужчина с окладистой бородой в поношенном сюртуке и нечищенных ботинках. Второй мужчина в дорогом костюме выглядел очень болезненным, лицо сплошь покрыто струпьями и язвами, хотя видно, что знатный лорд. А третий и вовсе мальчишка, щуплый, неказистый, в коротких брючках и смешном кепи, явно что из прислуги. а может, и вместо коммердинера у лорда служит. — А как мы выберемся? — поинтересовался больной лорд голосом Оливера. — Не сомневайтесь, выведу вас по высшему разряду. Бородач подмигнул, а еще, кажется, отправил мне воздушный поцелуй. Но я могла и ошибиться, потому что за кучерявой накладной бородой лица Александра Блэкстона особо и не разглядишь. Блекстон старший открыл окно и запустил магический ключ-сферу. Рядом с окном лестница, а дальше водосточная труба. Главная потише, лорд Оливер, и побыстрее. Я уже перелезла через подоконник и дала последние наставления младшему лорду. Обрадовалась, что внизу ни полицейских, ни стражей не было. Не придётся доставать усыпляющие иглы. Мистер Винник держит слово. вероятно, собрал всех у входа в собняк и даёт инструкции по перевозке в тюрьму опасных преступников. Относительно легко и бесшумно мы преодолели первое препятствие, не считая тихих стонов Оливера. Миновав оранжерею, я достала верёвку с крюком. Сама-то я заберусь и так, но Оливеру пригодится. Как только я перелезу через стену, закиньте коготь. Подёргайте, чтобы он зацепился за ограду, и подтолкните брата снизу. Я дала распоряжение Блекстону старшему, и цепляясь за выступы в стене, ловко забралась наверх. Оглянувшись, я не обнаружила братьев. Странно. Куда же они делись? Ведь просила же чётко следовать инструкциям. Спрыгнув со стены, я оказалась в чьих-то крепких объятиях. подняла голову и столкнулась с насмешливым взглядом Александра Блекстона. "Но как вы здесь оказались?" Чуть дальше дверь для садовника, замаскированная в стене. Улыбнулся лорд Александр, продолжая обнимать меня. "А раньше вы сказать об этом не могли?" возмутилась я, вспоминая, что на переданной мне Максом карте этого прохода не было. У меня был прекрасный обзор. Хотела насладиться красотами, проговорил наглец, а я тут же вспомнила, что на мне мужские брюки слишком обтягивающие мою фигуру. Я оттолкнула мужчину, решив, что обязательно ему отомщу. Пройдя вперёд, мы увидели одиноко стоящий техномобиль. Тут же бросились к нему, даже Оливер, как мне показалось, забыла о своей хромате и бежал очень резво. Мы с Олли разместились на заднем сиденье, бросив рядом саквояж. У меня никак не получалось устроиться поудобнее, потому что под ногами я почувствовала какие-то ящики. Лорд Блэкстон проследил взглядом и хмыкнул. Запасливый человек этот мистер Винник позаботился о топливе. Дорога не близкая, считайте полдня в пути проведём. Хотя эта усовершенствованная модель должна довести за пару часов. Да ещё я организую нам попутный ветер. Лорт Александр ловким движением завёл техномобиль, а спустя несколько минут мы уже сворачивали в переулок. Вдали услышали крики и полицейские сискки, но водитель оказался опытным, а мобиль быстрым. А если бы мистер Винник нам не помог, поинтересовалась я у старшего Блэкстона, хотя знала ответ. Ливия, мы бы выбрались. Просто это заняло бы у меня время. Винник понимал, что ненужные жертвы ни к чему. ответил лорд Александр и сосредоточился на дороге. А я не стала больше отвлекать его разговорами. Нам ещё предстояло покинуть столицу, и желательно без стычек со стражами порядка. В Арконе нас несколько раз останавливала полицейская служба. В городе появились военные, жителям рекомендовали не выходить из домов. Явно, что готовились масштабные мероприятия по захвату власти. Только вот кем? Но я рассуждала так же, как и лорд Александр. Мы получим ответ на этот вопрос, как только найдём архимага и принца Эдуарда. Уже при выезде из города полицейский патруль попросил нашу троицу выйти из машины для досмотра, но Оливер так громко кричал от боли, Что нас тут же отпустили с пожеланиями скорейшего выздоровления. Нам повезло, что те девиник позаботился о документах. Я была камердинером Мнимова лорда Фурса, роль которого играл Оливер, и по совместительству племянником охранника и водителя, роль которого досталась Александру Блэкстону. Немного поплутав, мы выехали на широкую дорогу. Поместье лорда Блэкстона находилось западнее Там дорога проходила по излучине реки Аркона Рива, которая впадала в ледяной океан. Чуть отъедешь от города и сразу же оказываешься в мире чёрных плато. На севере и западе Дардании каменные города из серого и бурого кирпича возвышались, словно древние крепости, посредине темнеющих скал. Но на этот раз мы свернули с дороги, по которой в прошлый раз доехали до родового поместья Александра Блэкстона, и отправились на восток Дардании. Камень сменился на песок, а постройки из кирпича встречались всё реже и реже. Здесь господствовали шатры из плотной ткани или низкие одноэтажные дома из самана, глинистого грунта, высушенного на солнце. Оливер рассказал, что из Самана был возведён храм в честь бога Ди, и если храм стихийников на севере, построенный из чёрного камня в честь бога Ариса, был разрушен почти до основания, а древний город Аполи в месте со святилищем богини был затоплен у берегов южной реджинии, то храм правицев в Акадии сохранился по сей день в своём первозданном виде. К нему мы сейчас и направлялись. Я вспомнила, что у меня оставался магический распылитель. Как только мы сделали небольшую остановку, чтобы приобрести у местных жителей воду и лепёшки, я нанесла жидкость на техномобиль и на одежду, дабы не привлекать ненужного внимания. Распылитель позволял мобилю впитать цветовую гамму окружающей среды, сливаясь с ней, словно хамелеон. Правда, чем дальше мы отъезжали от столицы, Тем сама вероятность кого-то встретить становилась минимальной. На протяжении многих лет в пустынных землях Акадии обитали лишь племена кочевников. Магический распылитель стоит баснословных денег, кто-то основательно потратился. Лорд Александр внимательно смотрел за моими потугами, когда я крутилась вокруг машины и братья в Блэкстон с бутылкой магической жидкости. Но это бесполезно. Как только подъедем к храму, любая маскировка спадёт. Магическая защита там не действует. Как не действует? А как же охраняется храм? Удивилась я. Храм охраняют вооружённые воины. Архимаг об этом позаботился. А если Эдуард добрался до места, значит, там ещё и люди принца. Так что нужно продумать, как нам пробраться внутрь, проговорил лорд Блэкстон. А магия провидцев тоже там не действует. Я задумалась над тем, как они предсказывают события, раз вся магия на территории храма блокируется. Лорд Александр усмехнулся. Вы мыслите в правильном направлении. Техническая магия, ловушки, световые установки, иллюзии не действуют, но магия богов, разумеется, да. И я могу использовать дар стихийника. Но есть ещё вы и Оливер. Нужно подумать, как защитить вас от вооружённой охраны. А что, охранники не обладают магией? Поинтересовалась я и тут же сообразила, что сильных стихийников осталось всего 12. А если у воинов такой же уровень магии, как у Оливера или принца, то старший Блекстон с ними легко справится. Вопрос в другом, что делать мне? Я невольно дотронулась до кармана сюртука Где лежала трубка с иглами, смазанными усыпляющим ядом. Не привыкла чувствовать себя беспомощной, а ещё поймала себя на мысли, что от нервного напряжения совершенно забыла, что мы находимся в техномобиле. Я даже смирилась с этим рычащим звуком, а технические приспособления меня так увлекли, что пришла неожиданная мысль изучить поподробнее это средство передвижения. В этот момент лорд Блекстон нажал на рычаг рядом с сиденьем. Откидной верх закрыл нас от ветра и песка. И ещё, мы почувствовали, как неизвестный нам механизм приподнял мобиль на несколько дюймов от земли. Я догадалась, что это сделано из-за песка. Колёса в нём буквально вязли, но сейчас монстр стал передвигаться быстрее. По дороге я подробнее рассказала лорду Блекстону о найденной в его доме книге и выпавшем из нее листке. И о том, что мистер Гудвич успел поведать мне о древних текстах, посланиях богов, трех камнях и о загадочном последнем даре. — Я все-таки не понимаю, зачем архимаг просил мистера Гудвича разъяснить сакральный смысл посланий богов из Акадской книги? — полюбопытствовал Оливер. — Оли... Может, он собирается провести какой-то ритуал? Если предположить, что камни у него, и он знает заклинание пробуждения артефактов, то ответ напрашивается сам собой. Он собирается пробудить древнюю силу камней. Вступил в разговор лорд Блекстон старший. Но зачем это нужно архимагу? Он сильный провидец, с магией у него всё в порядке. Я поддержала вопрос Оливера. А может он надеется с помощью камней пробудить четвёртый дар, Олив скрикнула от своей догадки и сжал мою ладонь. Наверное, с помощью нового дара богов Макрауф захочет прибрать власть к рукам и стать следующим правителем Дардании. Вряд ли народ Дардании признает его правителем. Это незаконно, и мы не знаем, что это за четвёртый дар и в чём его сила, ответил Норт Александр. Думаю, принц Эдуард нас обманул. По закону он следующий наследник престола после императора Эрика. Наверняка после нашего разговора он прижал к стенке архимага и с помощью обряда захотел получить и силу стихийника, и этот загадочный дар. И я всё думаю, не мог ли он быть тем мужчиной из моих видений, визирем. Я размышляла вслух, вспоминая свои странные сны. Этот визир Тоже искал камни в прошлом. Теперь я была в этом уверена. Он убил ради них ни в чем не повинную девушку, подтолкнул к убийству дочь правителя Аполли. Но с третьим камнем что-то не заладилось, и убили светловолосую танцовщицу. А визиря заточили в темницу, бросив ему тело девушки. Я почувствовала, что разгадка лежит в этих видениях, но никак не могла нащупать нить, А главное, как эти события древности, которые произошли более 700 лет назад, связаны с кражей спящих камней в современной Дардании. Я решила рассказать лордам о своих снах. Одна я никак не смогу распутать этот клубок. А ещё я переживала за Макса. Если предположить, что его похитил лорд Крауч или принц Эдуард, которые фигурировали в наших рассуждениях в роли заказчиков, То где они держат Максимилиана? В столице? А может, он уже мёртв? Не надо, Елена, не плачь. Оливер приобнял меня за плечи, заметив одинокую слезу на моей щеке. Елена, лорд Александр обернулся и с удивлением посмотрел на нас. Ливия, конечно же Ливия, тут же нашёлся Оли. Как только Александр Блекстон отвернулся, я прошептала Оливеру на ухо: Прошу, не выдавай меня, Оливер кивнул и громко проговорил, обращаясь к брату. Твоя невеста напоминает мне Елену. Она расстроена, я просто хотел её утешить. Не невеста, Оливер, жена, и я сам её утешу, с раздражением пробубнил старший Блекстон. А я удивилась. Он что это, серьёзно? «Наша же нить бы фикция, и у него нет права на мое утешение». «Знаете, что удивительно, леди Ливия?» — Оливер уже перешел на «вы». «Я сейчас слушал ваш рассказ. На ум пришли летописи и хроники древних событий. Там были похожие истории. У правителя Аполли были две дочери». «Да-да, я знаю. Лиссандра и Калерия», — подтвердила я. Расправидитель рассказал мне эту историю. Все думали, что Лесандра убила младшую сестру и сбежала с визирем, прихватив кристалл целителей. Но если в своих снах я видела именно этих девушек, то всё было не так. Алесандра нечаянно толкнула сестру в пропасть, срывая с шеи кулон с камнем, и она действительно сбежала с визирем. Но кулон, в котором был камень, они спрятали в храме. «Тот самый кулон с кристаллом, который мы нашли месяц назад при раскопках затонувшего о поле», — воскликнул Оливер. «Думаю, это он. Я такой же видела в своих снах», — подтвердила я. «Вероятно, у архимага были такие же видения, как и у тебя, как у вас», — задумчиво проговорил Оливер. «Ведь он на протяжении многих лет занимался раскопками о поле, отправлял туда людей». Мак Рауф говорил, что кристалл целителей спрятан в серебряном кулоне в храмовой колонне в центральном зале. «Это так необычно», — удивилась я. В моем другом видении мужчина, убив юную дочь жреца, забрал у нее камень и спрятал его в одну из колонн храма, но камень не был в кулоне. «Значит, это было Око-Ди!» — вскрикнул Оливер. В хрониках говорится, что 700 лет назад артефакт выкрали из храма, и лишь спустя 300 лет нашли спрятанным в колонне в храме Акадии, куда мы сейчас направляемся. Ты же знаешь, что эта территория принадлежала Асумам. Да, я знаю, что 20 лет назад император Крайон начал войну, которая закончилась победой Дардании, захватом территории Асумов вместе с храмом, в котором хранилось Окади. Но столько людей полегло в кровавом сражении, что я не уверена, стоил ли спящий артефакт подобной жертвы. Мне не хотелось говорить на эту тему, потому что при воспоминаниях о войне я сразу же думала о погибших родителях. «А что по поводу третьего камня в ваших видениях? Насколько я знаю, камень стихийников передавался правителями Дордании из поколения в поколение». Лорд Блэкстон слегка повернул голову в мою сторону. Как я уже рассказала, визирь и юная танцовщица пытались похитить камень у правителя древнего Арисса, но ничего не вышло, им не удалось выкрасть артефакт. Девушку жестоко убили. Начала я свои воспоминания. Если мы говорим о том времени, когда пропали кристалл целителей и Око Ди, то в Ариссе правил император Нибир. вставил Оливер. Он славился своей жестокостью. Возможно, я лишь пожало плечами. В моём видении девушка каким-то образом проникла во дворец и притворилась танцовщицей. Она что-то подмешала в кувшин с вином, но император сперва дал напиток псу, и тот упал замертво. Тогда правитель вызвал стражу, девушку убили. А её тело выбросили на площадь на растерзание бродячим собакам. Визирь был поблизости и ринулся ей на помощь, но его схватили и бросили в темницу вместе с истерзанным телом девушки. Я вспомнила, как мужчина плакал над телом умершей, хотя мне казалось, что ему были важнее камни. Видимо, я ошибалась. А затем незнакомец из снов совершил странный ритуал. Он прокусил себе запястья и кровью нарисовал на полу и стенах загадочные знаки. Его губы шептали заклинание. Он лёг рядом с девушкой, и спустя время белый дым окутал их. Моему взору предстали два мёртвых тела, лежавших рядом в кровавом круге. Помню, как я испугалась и тут же проснулась. Вот и сейчас мне не хотелось углубляться в воспоминания. ясна было лишь одно. Третий камень стихийников, мужчина с чёрным пронзительным взглядом, выкрасть не удалось, а значит, все его убийства и жертвы были напрасны. Оливия, я думаю, что у тебя провидческий дар, очень редкий и опасный. Раз ты видела преступника. Александр Блекстон обернулся. Наши взгляды встретились, и столько понимания было в его глазах. Да нет же, это просто сны и видения, да и преступник был в прошлом, не здесь, засмущалась я. К сожалению, мой дар не в этом, лорд Александр. А в чём? тут же поинтересовался Оли. Мия нехотя ответила: Я чувствую артефакты, даже если это спящие камни и в них практически нет магии, но я всё равно вижу световые поля, пусть тусклые и едва мерцающие. Это же прекрасно. Мы с тобой могли бы вместе работать на раскопках, вскрикнул Оливер. Нет, не могли бы, Александр грубо прервал родственника, не стягивая мою жену в своё сомнительное увлечение. А я вновь удивилась. Он говорил так, словно мы на самом деле были женаты. Прекрасная, но, к сожалению, недолговечная иллюзия счастья. Я вздохнула, вглядываясь вдаль. И стараясь отвлечься от мыслей о старшем Блекстоне, и в жёлтой песчаной пустыне на горизонте я заметила неясные очертания строения с широким круглым куполом. А лорд Блекстон старший тут же произнёс: "Мы подъезжаем к храмовым воротам, Оли, ты умеешь управлять техномобилем?" "Да, вполне сносно", с гордостью ответил Блекстон младший. "Тогда садись за руль". Лорд Александр остановил мобиль, меняясь местами с братом. «По моей команде ты должен включить механизм на полную скорость и от ворот по прямой, не сворачивая, доехать до храма. А там бросайте машину и постарайтесь проникнуть внутрь. Ливия, используй усыпляющие иглы. А ты, Оля, способен создать защитный купол. Я не смогу одновременно вас охранять и один сражаться с толпой стражей». Спрячьтесь в подвале храма, держитесь вместе. Я вас найду. Мы подъехали к храму. Невысокая стена из светлого камня окружала территорию. Ворота были открыты, заходи кто хочет. Впереди виднелся жёлтый храм с круглым куполом и резными балконами, а вокруг, словно море песок, ни единого деревца, ни цветка. Ощущение, что перед нами мираж. А храм это иллюзия. Неожиданно, словно из-под земли перед нами возникли пешие иконные воины. Широкоплечие охранники окружили наш мобиль, стараясь сомкнуть кольцо. Сколько их было? 20-30, а может и больше. Уезжайте, правицы паломников не принимают. Один из охранников выступил вперёд. Оливер не остановил мобиль, продолжая медленно ехать. а лорд Александр тут же выпрыгнул, привлекая к себе внимание. — Так мы лорда привезли. Болезный он хочет спросить у провидцев, сколько ему осталось. И кто притравил? — пробосил лорд Александр, в развалочку направляясь к мужчинам. Те, казалось, удивились такой наглости. Оливер же в подтверждение стонал и кивал, продолжая медленно ехать. Я обратила внимание, что грим от жары размазался по лицу — И уже не было ни трупьев, ни язв, лишь нечто расплывчатое сине-малинового цвета. "Остановите мобиль", грозно приказал мужчина и сделал жест рукой своим людям, а те направили лошадей в нашу сторону, преграждая дорогу. Но не успели. Мобиль зарычал и сорвался с места. А лорд Александр взмахнул рукой, приглашая стихии. Песок вихрем поднялся с земли, образуя преграду и отсекая нас от грозных воинов. Техномобиль понеслось по узкому песчаному коридору, которым отгородил нас Блекстон старший. В то же время я различила едва заметный воздушный купол, окруживший нас, подобно дыньке. Он не позволял песку проникнуть внутрь. Точно таким же куполом окутал меня лорд Блекстон, когда управлял валунами на чёрном плато. Я порадовалась за Оли. Всё-таки какая-то магия у него была. Обернулась и увидела, что одинокая тёмная фигура главы стихийных магов стояла в окружении защитников храма. Мечи, копья и стрелы были направлены на лорда Блэкстона, но они все разбивались о невидимую преграду, а ветер с песком утягивал высь вооружённых воинов. При этом лошади падали на землю, склоняя морды к песку. А вот за это я была очень благодарна супругу. Не люблю, когда мучают животных. Ну, а войны сами выбрали свой путь. Лишь не раз восхитилась Александром Блекстоном. Мак управлял стихией, словно жонглёр, вызывая мощный ураганный вихрь, который поднимал в воздух людей и оружие. Это выглядело устрашающе. Но теперь я была за него спокойна, а вот за нас не очень. Как только я обернулась, увидела, что Оливер не может снизить скорость, и мы несёмся прямо на стену храма и ва оружённых охранников. "В леви прыгай", крикнул Оливер. Очень своевременное предупреждение, времени на раздумья не было, лишь пришла мысль, что Оли явно погорячился. когда хвалился своими навыками управления мобилем. Как только я спрыгнула на землю, защитный купол распался, и песок тут же забился в глаза, но в то же время смягчил падение. Я откатилась в сторону, с трудом разлепила веки и заметила, что четверо охранников уже подбегали к нам. Наш страшный взрыв отвлёк внимание стражей. Мобиль врезался в стену храма. Я услышала крик Оливера. «Елена, спасайся! Мы найдем тебя!» Вздохнула с облегчением. «Значит, он жив. Надеюсь, и с Александром все будет в порядке». Не мешкая, я поднялась на ноги и побежала вдоль боковой стены. Заметила ступеньки, ведущие наверх. Этот вариант не подходил. Я тут же буду на виду у охранников. Один из них уже приблизился ко мне. Что-то кричал, размахивая мечом. Недолго думая, я достала трубку с осупляющими иглами и выстрелила мужчине в ногу. Он упал на песок, раскинув руки, а я продолжила путь вдоль стены. Заметив узкую лестницу, ведущую вниз, я спустилась по ней. Обернувшись, увидела, как ещё два стража в кожаных одеяниях устремились ко мне. Получается, у входа в храм караулила охрана принца. Я прицелилась и уверенным движением нейтрализовала воинов и устремилась по лестнице вниз. Заприметив дверь, я навалилась на неё плечом, но она не поддавалась. Рядом с дверью находилось узкое окно. Времени на размышления не было, нужно действовать. Я выбила локтем стекло, благо в последний момент не стало снимать тёплый сюртук. Там было столько потайных карманов с инструментами, лучше изнывать от жары, чем потом оказаться без любимой отмычки. Я просунула в узкое окно сначала руку, затем плечо, голову, пролезая в проём. Правой опорной ногой нащупала подоконник или ступеньку, держась руками за стену, я аккуратно поставила на твёрдую поверхность вторую ногу и сделала шаг вперёд. К сожалению, в темноте я не увидела, где заканчивается ступенька. Почувствовала под ногами пустоту и упала. Всё, что я успела, это правильно сгруппироваться при падении. Последняя мысль была о том, что не хотелось бы закончить свои дни в подвале храма в одежде оборванца. Всё-таки умирать я предпочла бы в роскошном платье леди Ливи, например, в шёлке цвета вишни с дерзким декольте. На этом мысли оборвались. Я ощутила удар и тьма поглотила меня».